26. Лорм сам протрезвел быстрее, чем этого можно было бы ожидать от пятидесятилетнего чинуши с перепугу всосавшего на рассвете три чарки гортела Он понял, что гвардейцы сейчас начнут рубить всех без разбору, в первую очередь Гнора, а конец Лакхи будет и его, Лорм Оксцаммы, концом ибо разговор с гвардейскими мечами выйдет слишком коротким, чтобы успеть довести до ведома оппонентов свои малоубедительные оправдания. Лорм вырвался из объятий оторопевшего Альсима и бросился на заплетающихся ногах, хмель попустил только его голову, Гнору. Альсим и пар Арценс-Йор поспешили вслед за Лормом. Чтобы он не задумал, им требовалось оберегать Гнора от любых неожиданностей. «Сиятельная госпожа! Сиятельная госпожа!» Не своим голосом заорал лорм, всматриваясь в свиту, волей-неволей прижавшуюся к левой стороне пристани, ибо по правой шествовали гвардейцы с обнаженными клинками. Сайла и Стамай была не столь глупа, как о том перешептывались по беседкам дворцового сада. Неожиданная смерть брата не помешала ей быстро оценить ситуацию. Так же, как и Лорм, Сайла поняла, что после бойни в пиннаринском порту судьба может забросить ее и в глухую Варанскую провинцию, и в подвалы с водоравновесия и в небытие. Сайла и Стамай протолкнулась через оторопевших вельмож и быстро-быстро семеня ногами устремилась навстречу орущему Лорму. Она немного знала его. Когда хорт Окстамай еще был... Первым кормчем лорм Оксцама служил под его началом в морском ведомстве. Им не раз доводилось скучать рядом на званных ужинах, а вот с Лакхой сиятельная никогда рядом не сидела и вообще боялась его как огня, хоть и полагала себя в романтические мгновения влюбленной в молодого гнорра. Лакха... Все еще опасался подняться в полный рост, он не знал, что Сарпал мертв, опасался новых стрел и вообще с него на сегодня было довольно. Лорм наклонился над бездыханным хортом Окс-Тамаем, ловко сорвал с его шеи тяжеленную золотую цепь властелина морей и высоко воздел ее над головой. Да здравствует династия Тамаев! «Да здравствует гвардия, э, флот и свод Равновесия!» – проорал Лорм первое, что пришло ему в голову. Сиятельная была уже совсем близко. Немедленные мгновения Лорм набросил цепь властелина морей на шею Сайлы и, «Именем князя и истины!» — ревел Лорм так, что, пожалуй, ему позавидовал бы и сотник кавалерии. «Да здравствует сиятельная княгиня Сайла Истамай!» «Оружие-мир! Ну же!» — Лорм вдохнул перегаром в ухо застывшему безучастным изваянием церемониальному глашатую. «Оружие-мир!» — подтвердила Сайла, тяжело дыша. Подоспевший Альсим из подтишка тишка отвесил глашатую увесистого пинка, и тот немедленно вышел из оцепенения. «Сиятельная княгиня Сайла повелевает оружию мир!» На свирепых рожах гвардейцев отразилось жестокое разочарование. Увы, над Варанской армией снова появилась власть, власть, которая несколько мгновений назад опустилась на плечи сиятельной тяжелой цепью властелина морей. И даже самый тупой гвардеец, а им был Тысяцкий, замерший с обнаженным мечом в двух шагах от Лакхи, понял, что бойни сегодня не будет. 27. -е. У варана вновь был сиятельный князь, вернее, княгиня. У свода равновесия вновь был гнор. В варане больше не было ни одного мятежника. Два главных зачинщика мятежа, Хорт Окстамай и Нор шин были мертвы. Сотни солдат и людей Лакхи присягнули на верность сиятельной княгине, и, следовательно, мятежниками быть перестали. Да Танагела и лососи озерцала огня, нашли свою смерть в ход но Нуас никогда не был истинным варанцем, да и в варане его сейчас не было. Вместо тысяч погибли единицы. Бывший аррум опора вещей норок шин, самозваный гнор, Талан отражение древнего тирана синего Алустрала, Расаава наора и трое его товарищей по несчастью преданный псылак хикуалары, которые десять дней кряду провели на тайной квартире свода равновесия охраняя похищенную овели сстамай сарпал рахсаава напоры преданный пес норокшина непревозойднный стрелок из лука побежденный магическим искусством Альсима и яростью своих солдат хорт окстамай князь на час, бывший первый кормчий Варана, прозванный Золотой ручкой за отменную игру в лам и за миллионы авров дохода, принесенные его мануфактурами и верфями, 17 безвестных обывателей, задавленных в сутолоке на набережной трех горящих беседок вместе с началом торжеств по поводу всеобщего и полного примирения и того 24